глава двадцать девять рома тибис убита мотибус и бетамор сатат фракийская марронния около двухсот семьдесят шестого года до нашей эры лас был широким для домохода но коокрин как не старался прижимать локти к бокам то и дело цеплялся ими за грубую кирпичную кладку а после того как пит прикрыл доской вход в шахту света не стало вовсе и громко из за тесноты тяжелое дыхание и резкое шарканье ног по железным перекладинам усугубляли ощущение сдавленности кокрин с ужасающей ясностью осознавал что даже если он отцепил кобуру с пистолетом и прижал со спиной к стене ему все равно не хватило бы места чтобы поднять колено к груди в полной темноте ему на голову сыпались комочки грязи из под подошв в кроссовок пламтре и он подумывал о том чтобы приостановиться и чиркнуть зажигалкой но тянущий снизу сильный сквозняк с запахом глины мгновенно погасил быогонек да и он сам не был уверен что хочет увидеть насколько близко перед его лицом находятся кирпичи И насколько узок над головой лас загороженный башмаками только одного изтрё человек чьи тела преграждают обратный путь к воздуху свету и пространству для движения когда под правым локтем вдруг оказалась пустота вместо кирпича глаза кокрена успели настолько привыкнуть к полной темноте что он смог разглядеть слабый серый свет из бокового туннеля уходившего вниз под углом примерно в сорок пять градусов он уловил оттуда от звуки голосов «Сбоку дымоход одного из каминов», — прошептал он, задрав голову, — «туда не надо, лезем дальше вниз». Он услышал, как Пламтрия передала его слова Анжелике и Питу и продолжил спуск по каменному пищеводу. Еще через дюжину с чем-то перекладин он осознал, что уже находится ниже первого этажа, а спустившись еще немного, явственно услышал отдаленные звуки музыки из непроглядной тьмы под ногами, и ощутил что неизменно тянущий снизу вверх воздух обрел еле уловимый запах кипарисов терпого красного вина и помятой ночной травы он подумал было шепнуть спутника что осталось уже немного но сообразил что они и сами должны были это заметить он не замечал что опуская ту одну ту другую ногу нервно постукивает задником ботинка по стене шахты до того мгновения пока брыкнув в очередной раз ногой не наткнулся на отсутствие сопротивления и от неожиданности чуть не выпустил перекладину из рук в следующий миг он обратил внимание что поскрипывание с которым он наступает на оскобы Уже не так заметно улавливается эхом и почти сразу почувствовал, как плечи, а потом затылок шаркнули по нижнему срезу кирпичной стенки за спиной. Теперь он мог в темноте выпрямить руки и отодвинуться от железной лестницы и звук его дыхания улетал, не порождая никакого эха. И тут имелся свет. пусть даже не свет всего лишь едва уловимый намек на него, но коокрин увидел тыльные стороны кистей своих рук как белесы и пятна дерзко выделяющиеся на фоне окружающей черноты очень скоро его левая нога вместо того чтобы болтаться в пустоте в поисках очередной ступеньки ткнулась в шершаву и мягкую отпыли поверхность толчок ощутимо отдался в позвоночнике Кокрин поставил на зиме другую ногу, но шепотом приказал остальным остановиться, несколько секунд ощупывал ногами почву вокруг себя, сгибал колени и лишь после этого осмелился разжать пальцы, стискивавшие перекладину. Затем он чиркнул зажигалкой и увидел, что стоит на пятне сажи, покрывавшей этот угол земляного пола просторного помещения. Каменные стены и низкий каменный потолок убегали в темноту, но он все же разглядел в дальнем конце арку дверного проема. отдаленные звуки музыки и несущий запахи леса ветерок казались здесь еще слабее но вроде бы доносились из этой самой арки он заслонял свободной рукой огонек зажигалки пока трое спутников поочередно вылезали из жерла дымохода и присоединялись к нему на закопченном клочке земли и за это время его глаза успели так приноровиться к свету что он смог смотреть на огонек не щурясь когда же он отпустил рычажок чтобы дать зажигалки остыть темнота вокруг снова показалась ему непроницаемой перед нами арка прошептал он никакого присутствия прошептал анжелика я совсем не ощущаю здесь призраков в тот же миг кокрин подскочил и беззвучно ахнул реально ощутив как большая теплая но совершенно невидимая ладонь взяла его за правую руку и мягко настойчиво потащила по земляному полу за мной прохрипел он и заковылял вперед по эху собственного дыхания он определил когда миновал каменную арку и сразу тусклого серого света прибавилось настолько что он смог разглядеть во всю длину свою вытянутую вперед руку как только он доподлино увидел что ничьей чужой руки в действительности нет ощущение ее прикосновения пропало Он опустил руку и лишь сейчас осознал, что его сердце лихорадочно колотится, и пока на лице высыхал холодный пот, обвел взглядом стоящий у ближайшей стены стеллаж, из которого торчали какие-то штыри. Стеллаж оказался винным, а штыри, завернутыми в бумагу, горлышками бутылок, лежавших горизонтально на полках. мы в винном погребе прошептал он и сразу вспомнил вчерашний рассказ мамаши плизант о том что миссис винчестер приказала замуровать винный погреб обнаружив там на стене черный отпечаток руки покойного мужа он снова чиркнул зажигалкой в трепещущем желтом свете подошел к ближайшему стеллажу и взял наугад одну из покрытых густым слоем пыли бутылок Ссмотревшись в нее коккренно торопел от благоговейного ужаса, поскольку в руке у него оказалась бутылка знаменитого Ингл ногкабернес авиньон восемь восемьдесят седьмого года того самого калифорнийского вина, о котором андресиммон в девятьсот шестьдесят году написал:Н в малейшей степени не уступит моим любимым ккларетом дофилакссеровой эпохи. он услышал как за спиной что то сухо затарахтело и анжелика взвизгнула иисусе череп здесь на полу валяется какая то поганая черепушка коокрин резко обернулся не выпуская из рук бутылку анжелика стояла в оцепенении возле арки немного не дойдя до бугорка который похожий и впрямь был человеческим черепом всмотревшись в темные углы помещения он увидел какие то белесы и дуги и неровные палки вероятно тоже кости а тут заметно напряженным голосом сказал пит еще как минимум один череп и старинный револьвер они старые сказал кокрин анджелики уже сто лет здесь лежат да знаю я огрызнулась она явно зляясь на себя за этот испуг сит негромко позвала пламтре от соседней стены подойди ка сюда с зажигалкой на секундочку она стояла перед свободным куском белой оштутуренной стены и указывала на смутно различиме пятно на высоте колена Продолжая нажимать на рычажок зажигалки и прикрывая огонёк на ходу, Кокрин подошёл к ней и, наклонившись, осветил пятно. Это был отпечаток крошечной человеческой ручки, на котором ещё оставались частицы прилипшей сажи. Анжелика поспешно подошла и присела на корточке рядом с Кокрином. — А-а-а! — воскликнула она и вскочила. — Ребёнок! Бог требовал от миссис Винчестер отдать ему призрак непокойного мужа. Мамаша-плизант ошиблась. речь шла об умершей дочери винчестеров и коокрин увидел что бруя и солвеля перекрестилась на католический манер она сама не смогла заставить себя сделать это точно так же как агава не смогла отречься от призрака своего убитого сына в той пьесе еврипида которую пересказывал арки и она погребла вино дрожащим голосом сказал питцаливан но оставила потайной лаз в дымоходе чтобы соединить этот погреб со своей спальней могу поспорить что она никогда не разрешала топить ни один из каминов связанных с этой трубой после того как замуровала подвал кокрин выпрямил палец позволив огоньку погаснуть и отдав горячую зажигалку пламтре вернулся к стеллажу чтобы преодолевая нежелание все же положить на место бутылку легендарного инглнук и как только он это сделал его руку дерну в сторону И в нос ему ударил запах полыни и сухого камня в пустыне Мохавы за окраинами Лас-Вегаса и кисловатый запах парижских улиц после дождя и затхлости того викторианского зала, где он в галлюцинации видел Мондара в зеркале, и его пальцы крепко сомкнулись вокруг другой бутылки. Он осторожно поднял ее и снова подошел к Пламтри, та чиркнула зажигалкой. эмблема на этикетке принадлежала буэне виста старому винограднику графа харасти в сономе а под эмблемой и примечанием об ограниченном тираже вина стояла дата розлива тысяча восемьсот шестьдесят и одно слово погодыбитите вот оно это вино прошептал он давайте заканчивать боже воскликнул анжелика лезть по этой трубе вверх В тот же миг пол содрогнулся, и Кокрин, думавший лишь о том, чтобы не уронить бутылку, рухнул на колени, прижимая её к груди. Зажигалка в руке плам-три погасла, и когда она вновь зажгла её, под потолком стояли вертикальные столбы пыли, а за аркой, оставшейся за их спинами, раздавался гулкий грохот кирпичей и железок, сыпавшихся по старому дымоходу. «Нет». произнес глубокий мужской голос. Зажигалка снова погасла. Когда колесико опять высекло искру и подожгло газ, Кокрин подскочил от изумления, увидев в арке рослого широкоплечивого мужчину. Даже в слабом зыбком свете зажигалки незнакомец выглядел более материальным, чем Кокрин и его спутники. Просто блестел, отражая свет зажигалки, его ноги крепче стояли на полу, и сам воздух, казалось бы, сильно отступал от его неприступного на вид силуэта. человек если это был человек а не кто то из духов природных стихий был облачен словно в тогу в пятнистую звериную шкуру в его длинные волосы были вплетены виноградные листья в руке он держал посох обвиты виноградными побегами и увенчаенный сосновой шишкой я страж крови бога провозгласила фигура голос сотряс струйки пыли висевшие в воздухе дыхание оказалось снесло слабую музыку и запахи леса Вы думали, что здесь не будет охраны. Никому не взять кровь Бога из скини без моего ведома. Он переложил посох в правую руку, и тот, замерцав в слабом свете, превратился в длинный изогнутый меч, и мышцы крепкой черной руки напряглись, чтобы удержать оружие, которое, очевидно, обрело новую тяжесть. Что еще за чертовщина вырвалась у Пламтри? Зажигалка плясала в ее отчаянно дрожавшей руке, и Анжелика взяла ее и снова зажгла. бог поспешно сказал сливан хочет чтобы мы взяли это вино он привел нас чтобы мы его взяли все так говорили ответил черный мужчина кивая об сидяновой головой в сторону разбросанных костей и не сводя при этом взгляда с четверых пришельцев вы думали что здесь не будет охраны никому не взять кровь бога из скиней и без моего ведома когда он выдохнул кокрин нервно зевнул опасаясь как бы ни лопнули барабанные перепонки и поднял правую руку обратив ее тыльной стороной к стражу это метка бога которую он одарил меня когда я подставил руку чтобы не позволить отрезать его лозу он сжал кулак бог привел меня в эту комнату за эту руку полминуты назад все так говорили повторил высокий чернокожий мужчина снова кивая головой кокрин понял что этот странный дикарь не слушает их слов возможно он даже не способен понять возражений это был какой то полоумный гниус локи по видимому константа из божественного уравнения непримиримое и неразумное в такой же степени что и исгородть из колючей проволоки под током кокрин запустил свободную руку под ветровку сзади и хотя осознавал с тоскливой безнадежностью что какому то давнему нарушителю старинный револьвер определенно не помог все же расстегнул кобуру Плам-три рядом с ним поёжилась. «Если я положу вину на место», — хрипло начал Кокрин. В тот же миг сверхъестественный страж сделал немыслимо широкий шаг в комнату и горизонтально взмахнул мечом перед собой. Клинок со свистом рассёк волнующийся воздух. Подавшись назад, Кокрин стиснул обрезиненную рукоять, выхватил револьвер из кобуры и, сознавая тщетность своих действий, направил дуло в середину широкой груди. одновременно плантре шагнула вперед так что ее обязательно задел бы либо обратный взмах меча либо выстрел кокрена и голос мамаши плизант повелительно произнес бакус клинок изогнутого меча замер над левым плечом чернокожего стража как восходящий молодой месяц над горой и коокрин повернул свое оружие дулом вверх разве ты не узнаешь меня бакус продолжал старушечий голос устами плантре Я Мариэлен Плезант, та самая нищая старуха, которую ты взял под опеку в девяносто девятом году. Ты присутствовал при моей смерти через пять лет, и при том, как через три Пасхи после этого Бог разрушил Ербу Буэну ради моего призрака. — Я узнаю тебя, — произнес страж, — являюсь ли я покорной слугой Бога, как и ты? — Являешься. являюсь подтвердила плизант и кивнула белокурой головой пламтре и я уверяю тебя что бог прислал меня забрать отсюда это вино и принести королю не отводя взгляда от глаз существа она протянула руку кокрену он осторожно вложил бутылку в ее пальцы несколько долгих секунд высокая черная фигура пребывала в неподвижности кокрин держал револьвер нацеленным в потолок но не вынимал палцы с спусковой скобы о том явление перебросила меч в неспокойном воздухе из правой руки в левую и он снова сделался посохом обвитым виноградными лозами и увенченным сосновой шишкой взмахнув им фигура произнесла проходите земля снова задрожала и на этот раз бутылки на стеллажах затарахтели из завякали как кастанеты и церковные колокола и этот грохот не прекращался и кокрин не упал на сей раз на колени а лишь пригнулся как серфер чтобы удержать равновесие на изгибающемся полу пламтре не дожидаясь пока тряска прекратится повернулась и пританцовывая как плесунье на канате двинулась в дальний конец подвала в темноту прочь от арки и сверхестественного стража Анжелика погасила зажигалку, и то и дело, спотыкаясь, поспешила за ней, а Пит и Кокрин направились следом. И Кокрину, бежавшему на звук шагов Питы и Анжелики, показалось, что сквозь грохот громадных барабанов с земли он слышит отдаленные звуки труб, если, конечно, это не свистело у него в груди из-за того, что у него в панике сбилось дыхание. Вскоре они увидели впереди падающий сверху серый свет, услышали шорох дождя, Земля под ногами сделалась мягкой добравшись до конца тоннеля они и вскарабкались по выкрашившейся кирпичной кладке и оказались в каком то парке и порывистый ветер принялся хлестать их дождевыми струями кокрин поспешно убрал револьвер в кобуру и прикрыл ее ветровкой от дождем на них сразу же потекла жидкая черная грязь которой они были перепачканы с головы до ног но не сговариваясь они не побежали прятаться под видневшийся неподалеку навес из гофрированного металла где стояло несколько столов для пикников а побрели прямо по траве под очистительным ливнем к ближайшей видимой дороге когда плам преобернулась к кокрену он увидел что перед ним снова коди наверное я выгляжу такой же замурзанный как и ты сказала она стуча зубами надо думать невозмутимо согласился он под ее застегнутой на молнию кожаной курткой чуть выше пояса что то бугрилось и кокрин сообразил что это конечно же золотая шкатулка из фальшивого дымохода клянусь я чувствую как она там брыкается сказала плантре потрогав бугор